Глава 22. Космос. «Невесомость продлится до стыковки с большим десантным кораблем», сообщил старший лейтенант Еременко. «Наш БДК под номером 05». По занятиям Женька помнила, что правильнее называть БДК не кораблем, а платформой. Но чаще говорят именно о большом десантном корабле. Платформу обычно упоминают в сочетании со словом «батальонная». Женька почему-то запомнила абзац про эти две оговорки из учебника «По основам теории межпланетного пространства Солнечной системы». В нем еще было написано, что в военно-транспортном флоте кораблям не дают собственных имен. Когда Левадова спросила об этом, то получила исчерпывающий ответ «Потому что Марс». Вероятно, она задала глупый вопрос, и продолжать эту тему майор Моров не собирался. Женька тем более не настаивала на пояснениях а потом и забыла что хотел узнать почему у транспортников и десантных кораблей нет имен полет проходит в штатном режиме продолжал командир взвода воздух в норме радиация отсутствует личному составу оставаться на местах до соответствующей команды после разрешения покинуть кресло можно ходить по кубрику ерёменко ухмыльнулся земная сила тяжести Появится после стыковки с БДК. До тех пор магниты в ботинках скафандров будут держать на палубе, добавил он. Кубрик не покидать, туалетная комната в нём же, вон тот люк. Старший лейтенант поднялся со своего кресла. Кто-нибудь страдает клаустрофобией? спросил он. Взвод молчал. Для чего, Старлей спрашивает. С проблемами со здоровьем в десант не берут. Отлично, больных во взводе нет. Настроение Еременко было прекрасное. «Желающие могут опустить визор. Появится проекция с трансляцией стыковки с БДК. Приятного просмотра!» Еременко направился в командную рубку. Вместе с новобранцами остался сержант Горгуа. Пару раз ему пришлось повысить голос, чтобы пресечь разговоры. «До стыковки с батальонным кораблем всем молчать!» В отличие от командира взвода, сержант был не в духе. «Кто не в состоянии держать рот на замке в течение ближайшего часа?» Опять молчание. Нарваться на гнев замком взвода никому не хотелось. Зато Женьке хотелось плюнуть в рожу Бустыркову, который глумливо пялился на нее. «Жаль, нельзя спросить гаденыша, неужели его возбуждает тяжелая экзоброня Левадовой?» Девушка ответила Антону холодным неподвижным взглядом и опустила визор. Как только шлем стал полностью герметичным, между ней и командиром первого отделения появилось инфоокно с трансляцией стыковки их МДК с батальонной платформой. Съемка велась с расстояния нескольких километров. Камера висела на более высокой орбите, чем малые и большие десантные корабли. МДК с номером 034 разворачивался маневровыми двигателями в сторону платформы. БДК тоже был кораблем, причем с гораздо более мощными силовыми установками, чем у МДК. Малый десантный корабль их типа летит до Марса три недели. Платформа дотащит его вместе с двумя другими родными МДК и тремя транспортниками учебного батальона за семь дней. Все буксируемые корабли уже пристыковались к БДК, и через 30 с лишним минут К нему подойдет еще один, со второй роты и взводом управления на борту. Батальонная платформа представляла Женьке огромной деталью из конструктора для детей-гигантов. Странные аналогии, но прямо перед глазами белый прямоугольный корабль со стыковочными галереями, выходящими из двух противоположных бортов. Пять из них уже держат малые корабли учебного батальона. Последнему направился их МДК. Мощные силовые установки большого десантного корабля — не единственное его преимущество. Помимо кратного увеличения скорости и генерирования силы тяжести на самой платформе, а также на всех состыкованных с ней кораблях, на БДК установлено тяжёлое и зенитное вооружение для боя в условиях космического пространства. Конечно, любой фрегат легко разнесёт в щепки батальонную платформу, но в полку восемь таких кораблей а даже 4 БДК гарантированно уничтожит одинокий фрегат. В условиях войны батальонные платформы должны сопровождаться фрегатами или крейсерами, потому что всего один вражеский крейсер является смертельной угрозой почти без шансов на выживание для всего полка, выведенного в дальний космос на БДК. 8 батальонных платформ это караван из восьми больших транспортных кораблей. На них сухо и тепло, усмехнувшись, пробормотала Левадова. В батальонных платформах также есть дополнительные отсеки с полноценной столовой, спортзалом, комнатами отдыха. БДК предназначались не просто для быстрой переброски между планетами и техники и людей, но и для создания нормальных бытовых условий для личного состава. Малый десантный корабль, выведший на орбиту вторую роту, и платформу учебного батальона — были окружены другими кораблями полка. Это зрелище казалось завораживающим. Целый флот из восьми больших платформ, пять батальонных, включая отдельные большие корабли для учебного батальона и батальон обеспечения, и три платформы для переброски транспортников. Меж малыми и большими кораблями иногда пролетали катера орбитального флота, совсем крохотные, на фоне батальонных платформ. Корабли 10-го отдельного десантно-штурмового полка зависли на орбите над Красным сектором, сдвигаясь вокруг Земли со скоростью вращения планеты. Внизу гигантский материк и обрамляющие его моря и океаны. Над ними белые облака, где рваные редкие, а где плотные, как ватные валики. А выше кораблей бесконечная чернота с россыпью далеких звезд. Полковая флотилия была не единственным соединением красных на орбите Земли. В двух тысячах километрах находилась третья эскадра земного флота корпорации «Сигма». Пополняют припасы и принимают транспортники. В основном они поднимались с планетарных портов Земли, но часть шла с Луны, где концентрировались основные вредные производства и нет другого свободного населения, кроме военных и откомандированных на Луну специалистов. Спутник тоже разделен между тремя корпорациями, но без нейтральных секторов. Каждая крупинка на поверхности или в недрах Луны принадлежат либо красной, либо синей, либо белой корпорации. И во всех трех секторах жизнь на лунных базах почти не отличается. Рабы, сосредоточенные на производствах, полуграждане и граждане живут на спутнике Земли до окончания срочных контрактов. Это всё, что Левадовой было известно о Луне. Про Марс она знала ещё меньше. Помнила лишь, что на четвёртой планете Солнечной системы есть колонии. А какие они? Большие или только-только основанные? Женька закусила губу. Неважно. Знать бы, для чего понадобилось, перебросить на соседнюю планету целый полк со всем вооружением и даже их роту передислоцируют. Малый десантный корабль вплотную подошел к батальонной платформе. «Внимание!» — предупредил сержант Гаргуа. «Приготовиться к стыковке!» «Как приготовиться?» На Женьке тяжелая штурмовая экзобраня что, по сути, является полностью герметичным скафандром. Осталось лишь визор опустить. Взвод в кубрике. Все бойцы прижаты ремнями безопасности к перегрузочным креслам. «Стайковка!» Трансляция переключилась на камеру с борта их МДК. Видеопроекция показывала стыковочный узел батальонной платформы. Большой люк, от которого к малому десантному кораблю потянулась раздвижная галерея. Через несколько минут два корабля прочно соединились. Системы жизнеобеспечения замкнулись в один цикл, а реакторы МДК станут вспомогательными силовыми установками батальонной платформы. «Есть стыковка! Гравитация включена!» Проекция исчезла. И Женьке пришлось бы смотреть на физиономию гаденыша. Но она сделала вид, что Бастрюкова не существует, и глядела мимо него на обшивку кубрика. Это счастье длилось недолго. Из командной рубки вернулся старший лейтенант ерёменко «Опустить визоры!» Командир взвода потребовал, чтобы все встали на метку на палубе, которую спроецировала тактическая система. Взвод быстро построился. «Поднять визоры!» Левадова вытянулась слева от своего кресла. Рядовой бастрюков застыл за ней. Они замерли в проходе между своими креслами и двумя соседними. И так стояли все пары во втором взводе. Старший лейтенант ерёменко и сержант Горгуа прошлись вдоль построения, придирчиво осматривая экзоброню всех без исключения бойцов. Сначала внешний вид рядовых изучал командир взвода, потом его заместитель. Придирок и замечаний не последовало. Еременко поздравил личный состав с первым выходом в космос. Оказалось, что кроме него и Горгульи во втором взводе никто и никогда не покидал Землю. «Тем лучше!» — многозначительно произнес Еременко и снова приказал опустить визоры, чтобы перейти на новое место и снять экзоброню. Подошвы ботинок тяжелых скафандров вставали в помеченной проекции и специальной краской выемки. Теперь Женька справа от своего кресла. Бастрюков стоит слева от своего. А рядом с ними, в том же проходе между креслами, застыли два бойца, которые сидели левее Левадовой и Бастрюкова. Бронепластины в тыльной части скафандров раздвинулись, а личный состав выбрался из экзосистем. Снова прозвучала команда построиться. Еременко и Горгуа, которые оставались в броне, При помощи доброго слова и рычания расставили бойцов по кубрику. Получилось, что рядовые теперь сгруппированы по четыре человека в одном проходе между креслами. А четыре их экзосистемы-скафандры в следующем пробежутке. Хорошо всё-таки выбраться из бронескорлупы. А перелёт на батальонной платформе гораздо лучше самостоятельного полёта к Марсу на малом десантном корабле. Женьке становилось тоскливо при мысли, что могла бы оказаться запертой в кубрике, на три недели вместо семи дней. Правда, передислокация на Марс на деле займет 9 дней, а не обещанную неделю. Корабли останутся на орбите в течение двух суток, пока не закончился подъем к батальонным платформам всего личного состава и всех необходимых грузов. БДК предоставил полноценное питание в столовой на своем борту вместо саморазогревающихся порций из сухпайков которые раздают прямо во взводном кубрике во время самостоятельного полета. На большом десантном корабле был спортзал с тренажерами и беговой дорожкой, по которой постоянно гоняли то первый, то второй взвод. Имелась аудитория для теоретических занятий и зал по тактической подготовке, где снова и снова учили обращению с ручным оружием. Подготовка Левадовой к дальнейшей службе в отделении летунов разведроты накрылась медным тазом. Рота разведки вместе с ней Владимир Воронцов и командир отделения летунов, старший сержант Пименова, летели на другом большом десантном корабле. Переход к Марсу на БДК загрузил все дни полета по полной. Свободной минутки у новобранцев почти не было. Зато приятным и немаловажным бонусом можно считать прачечную и душевые камеры, что также имелись на батальонной платформе. Когда через 40 минут после душа звучала команда к отбою, Женька падала на кровать почти без сил. Курсовые офицеры и сержанты, к которым периодически присоединялись офицеры из управления батальона, выматывали вторую роту с таким же усердием, как в первые дни после подписания контракта. Наверное, чтобы ненужных вопросов в голове не возникало. Например, зачем перебрасывать на Марс целый полк десантников с полным комплексом вооружения? Но этот вопрос всё равно постоянно звучал в мыслях что в первый день на орбите, что на четвёртые сутки полёта. «Спишь?» — Женька открыла глаза. Она уже завалилась в койку и теперь сонно смотрела на Сашку Грибанову. Как та вообще на ногах стоит? Этот день показался Левадовой особенно тяжёлым. Второй взвод буквально не вылезал из спортзала, а старшенарод и старший и сержант Дураков, которому отдали второй взвод на растерзание, гонял личный состав до седьмого пота. Подняв взор, Левадова убедилась, что Бастрюков еще не на своем месте. Девушка настояла, что ее спальное место будет внизу. Нечего гаденышу таращиться на нее. Ну, в смысле, на ее кровать. И точно незачем гаденышу греть уши. Когда были в душе, Женька ведь сказала Грибановой, что чуть не сдохла в спортзале, и единственное, что ей тогда хотелось, это спать. Однако Сашка явилась с какой-то новостью. «Чего тебе?» Левадова села, свесив ноги с кровати. «Слышала, про что сегодня говорят?» Сашка устроилась рядом. «Нет», — Женька нахмурилась. край Краемух она, конечно же, что-то слышала, но слухи о том, что марсианские колонии всех трех корпораций вот-вот поднимут мятеж, объединятся и бросят вызов земле, по мнению Левадовой, являлись полной чушью. Рассказывают, что один тип из первого взвода, Случайно подслушал разговор трёх флотских офицеров с БДК. Сашка заговорщицки подмигнула и заговорила шепотом. «Они обсуждали новость, что европейцы направили почти весь свой флот к Марсу». «И что?» — Левадова зевнула. «Новость, если услышанной можно назвать новостью, нисколько не заинтересовала. Очередная высосанная из пальца сенсация, коими в условиях информационной блокады обменивались рядовые второй роты». «Как что?» шикнула на подругу Грибанова. «Они начнут бомбить колонии. Всё сходится. Марс поднимает мятеж, а орбитальная бомбардировка поставит террористов на место». «А мы тогда зачем?» «Женька, ты придуриваешься!» Сашка попыталась развести руками, но для этого на койке было тесно. «Мы не европейцы. Красная корпорация будет давить мятеж нашими руками. Мы против гуманитарных бомбардировок. Либо же европейцы собираются начать войну» возразила левадова поэтому стягивает флот в один кулак нет грибанова покачала головой ты безнадежная неужели думаешь что наши не просчитали бы планы европейцев на войну знаешь что бы тогда было что что что тогда бы нашу флотилию сопровождали военные корабли но мы летим одни значит войны никто не хочет войны никто не хотел война была неизбежно пробормотала женька Неожиданно вспомнилась известная фраза. «Левадова все-таки в прошлом историк-первокурсник». «Чего?» «Да так, на ум пришло. Не помню даже, кто это сказал. Просто пришлось к слову». «Бред какой-то», — усмехнулась Горбанова. В кубрик вошел Горгулья. «Отбой через две минуты», — объявил замком взвода. «Пока». Сашку порхнуло, а вместо нее сейчас нарисуется гаденыш Бастрюков. Нет никакого желания видеть его и тем более общаться, поэтому Левадова спряталась под одеялом. Скоро погас свет, кубрик погрузился в темноту, а взвод — в сон. Присутствие сержанта Горгуа гарантировало полную тишину и покой, поэтому командир взвода мог спокойно ночевать в своей отдельной каюте. Утро пятого дня перелета ничем не отличалось от предыдущих. День прошел примерно так же, и шестые сутки тоже. Первое построение на седьмой день в открытом космосе ознаменовалось новостью от господина старшего лейтенанта Еременко, что к полудню флот выйдет на орбиту Марса. Женька вновь начала испытывать необъяснимые для нее волнения. Завтрак не лез в горло. Левадова вяло ковыряла вилкой в тарелке. И оказалось, что зря. Она осталась голодной, потому что прием пищи прервался взвывшей сиреной. Боевая тревога! Сержант Гургуа поднял личный состав и вывел из столовой. Второй взвод быстро добежал до кубрика малого десантного корабля. Бойцы облачились в тяжелую экзоброню, к ней не притрагивались с того момента, как покинули Землю. Перед выходом на орбиту Марса личный состав снова должен был надеть тяжелые штурмовые скафандры, но лишь через несколько часов. Почему такая спешка? Почему не смолкает боевая тревога? Женьке не нравилась эта суета. И плохое предчувствие не проходило. Довели бы до личного состава пару слов и успокоили. Но командиры ничего не объяснили. «По местам!» — приказал Еременька. Командир взвода уже в кубрике, и на нем тоже тяжелая экзоброня. Женька и остальные очутились в противоперегрузочных креслах быстрее, чем успели подумать об этом. «Пристегнуть ремни!» «Сделано!» Боевая тревога вдруг затихла. И через секунду по ушам ударил резкий звук. Женька схватилась за шлем, ее динамики как взбесились. Когда причиняющий боль звук неожиданно исчез, вместо него динамик передал голосовое сообщение. «Я Игорь Иверский, новый командир крейсера «Новик». Командир крейсера, который с этого дня больше не входит в состав марсианского флота корпорации «Сигма». Обращаюсь к флотилии, 10-го отдельного десантно-штурмового полка и говорю сейчас от имени Красного Авангарда». «Что?» Женька не видела себя со стороны, но представила, как глупо таращиться на Бастрюкова. Он тоже плохо понимал, что происходит. «Я обращаюсь к офицерам и солдатам вашего полка. Переходите на сторону восставшего народа. Присоединяйтесь к вашим товарищам» которые уже сделали это на крейсере «Новик». Либо мы уничтожим ваши корабли все до единого.